Послесловие автора. Мне всегда нравились атаки Пылающего Меча из одной классической манги. И вот мы в конце 12-го тома серии, начинающего новую историю. Я планировал начать этот том, сразу перейдя к истории эльфийки из таверны, но не мог не остановиться на том, как сильно изменился наш герой со своего возвращения к корням после эпилога 11-го тома. Поэтому я изменил свои планы на лету и приступил к написанию книги, содержащей только подземелья. С точки зрения истории в целом, это было небольшое ответвление, Ну я рад, что на него пошёл. Как автора, больше всего н а п и с а н и е этого тома меня порадовало то, что персонажи наконец достигли сцены, на которой могли начать меняться и расти. Разумеется, структура и с т о р и и диктовала развитие разных персонажей, но в этом томе главный герой должен был выйти из привычных рамок и совершить скачок. Говоря языком этой серии, даже боги не могли предсказать его развитие. Такими словами можно это выразить. Это стало для меня доказательством того, что персонажи живы, и история не всегда контролируется моими представлениями. В этом мне хотелось бы верить. Кто бы мог подумать, что вначале этот персонаж был слаб и беспомощен. Отрицательной стороной этого можно назвать реакцию женщин, вошедших в жизнь Белла на его неожиданный рост. Белла непросто сдержать сексуальную привлекательность мазонки. В первом скрипте она бросалась на Белла, не принимая отказа, и я в панике принялся его переписывать. И снова я осознал, что персонажи этой истории могут жить своей жизнью. В этом томе не было заговоров богов, я писал целиком и полностью про п о д з е м е л ь е И честно говоря, его написание прошло для меня очень непросто. Персонажи отправились в путешествие по чистейшему подземелью, сталкивались с жуткими монстрами и милыми девушками посреди фэнтезийного мира. Проблемы встречались тут и там, но в конце концов я был очень счастлив вернуться вместе с героем и его товарищами к их первоначальному энтузиазму. А теперь я могу перейти к выражению признательности. Я очень благодарен Катаку и главному редактору Китамуре, спасшим у меня не один раз, когда я не знал, что писать дальше. Сузукита Ясуде создавшему прекрасные изображения, несмотря на свою общую занятость, и всем людям, которые поддерживали меня и этот проект в целом. Наконец, я могу выразить свою признательность всем читателям, которые, и я не могу перестать об этом думать, не переставали сопровождать меня больше 12 томов серии. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы вознаградить вас хорошими историями и дальше. Надеюсь, встретиться с вами в следующем томе. До скорого. Пока. ф о д ж и н о Амори. Читал. Адреналин.